Глава 4. В голосе северного воина, как он ни старался его умерить из уважения к императору и преданности своему начальнику, всё же звучала грубоватая искренность, к какой не привыкли священные своды этого дворца. С некоторым удивлением и даже интересом смотрела Анна на Гирварда, который, как мы уже знаем, был весьма хорош собой. и даже почувствовала естественное желание ему понравиться, желание, которое так легко возникает в нас по отношению к красивому существу другого пола. Гирварт держал себя свободно и смело, но в его манерах не было ничего грубого и невежливого. Слова о его храбрости и благородная уверенность в себе вызывали в ней более глубокий интерес к нему, чем это могла бы сделать нарочитая вежливость. или чрезмерная почтительность. Короче говоря, Анна Комнен, несмотря на своё высокое положение багрянородной дочери императора, а это она ценила в себе превыше всех других достоинств, готовясь приступить к чтению, чувствовала, что для неё важнее заслужить одобрение этого воина, чем всей остальной придворной аудитории. Последнюю она, конечно, хорошо знала и нисколько не добивалась её одобрения, которое ей как дочери императора было вполне обеспечено. Но теперь перед ней стоял новый судья, и одобрение его могло быть для неё действительно ценным. И добиться его, как она чувствовала, можно было только затронув ум или сердце этого дикаря. Может быть, именно под влиянием этих чувств принцесса дольше обычного выбирала в свитке тот отрывок, с которого она намеревалась начать. Окружающие заметили также, что она начала свое чтение неуверенно, со смущением, что очень удивило знатных слушателей. Обычно она вполне владела собой перед самой изысканной и требовательной аудиторией. И варяг тоже не остался к ней равнодушным, хотя Анне Камнен уже исполнилось свыше пяти пятилетий, а после этого возраста Красата Гречанки идёт на убыль. Как давно она перешагнула этот роковой возраст, оставалось тайной для всех, кроме нескольких прислужниц пурпурной комнаты, пользовавшихся полным доверием своей повелительницы. Народная молва уверяла, что ей было уже 27 лет. И возраст её был причиной тому, что она пристрастилась к философии и литературе. А эта страсть Не свойственно, по общему мнению, красавицам в ранней молодости. Однако Анна Комнин всё ещё была или, по крайней мере, ещё очень недавно была настоящей красавицей. Надо думать, что она сохранила достаточно прелести, чтобы пленить Варвара Северянина. Если бы, конечно, он сам не старался помнить о неизмеримой разнице в их положении. Но и это вряд ли уберегло бы его, человека свободного и бесстрашного от чар волшебницы. В ту пору странных переворотов нередки были случаи, когда увенчанные успехом полководцы делили ложи с принцессами императорского дома, которых, может быть, даже сами лишили мужей, чтобы проложить себе путь к власти. Но кроме того, что он находился под властью воспоминаний, о которых читатель узнает впоследствии, Гирвард, хоть и польщенный необычайным вниманием принцессы, все же видел в ней только дочь государя, и супругу благородного принца, о который и разум, и долг одинаково запрещали ему помыслять иным образом. Только после двух-трёх предварительных попыток принцесса Анна приступила наконец к чтению с первоначально уверенным голосом, который окреп, как только она перешла к напечатанному ниже отрывку из известной части её истории царствования Алексея Комнена. К сожалению, отрывок этот не вошел впоследствии в издание византийских историков. А потому автор, надеясь заслужить благодарность ученого мира, предлагает этот любопытный документ, который без его стараний, по всей вероятности, был бы окончательно забыт. Внимание у читателей, любителей старины. Отступление от Лаодикея Глава из истории царствования Алексея Комнена, написанной его дочерью. Печатается впервые в переводе с греческого. Солнце спустилось на своё ложе в океан, как бы смутившись от зрелища бессмертной армии нашего священнейшего императора Алексея, окружённой дикими полчищами неверных варваров. Варвары эти Как мы уже рассказывали в предыдущей главе, заняли горные проходы впереди и в тылу у римлян. Правильнее было бы назвать их греками, но мы сохраняем терминологию нашей прекрасной писательницы. Коварные захватили эти проходы и укрепили их за собой накануне ночью. И хотя нас привело к этому месту успешное наступление, Однако теперь возникали серьёзные сомнения: смогут ли наши победоносные орлы продвинуться дальше вглубь вражеской страны или даже отступить назад к себе, не подвергая себя опасности. Глубокие знания императора в военном деле, коими он превосходит большинство ныне здравствующих государей, позволили ему ещё накануне вечером определить с удивительной точностью и предусмотрительностью позиции, занимаемые неприятелем. Для выполнения этой чрезвычайно важной задачи он воспользовался легко вооруженными варварами, воинские привычки которых и приемы были вынесены ими из пустынь Сирии. И если мой долг рассказывать согласно с тем, что диктует мне истина, которая всегда должна водить пером историка, то я вынужден признать, что они такие же язычники, как и их враги. Однако они верно служат Римской империи, И как нам кажется, рабски преданы императору. Это они доставили нужные ему сведения относительно позиции его грозного противника Ездигерда. Ездигерд. Здесь это имя вымышленное. Но принесли они их уже значительно позже того часа, когда император обыкновенно удаляется на покой. не считаясь с таким нарушением распорядка его священного времени наш августейший отец отложил церемонию раздевания столь велика была крайность обстоятельств и до глубокой ночи совещался с мудрейшими своими начальниками людьми которые своим могучим разумом могли бы спасти от гибели вселенную а теперь советовались как им поступить в таких тяжёлых обстоятельствах Неотложность дела была столь велика, что заставила отменить обычные дворцовые порядки. Я слышала, например, от очевидцев, что постель государя была приготовлена в той же комнате, где происходило совещание, и что священная лампа, именуемая света чем света, горящая всегда, когда государь лично председательствует на совещаниях своих слуг, была в эту ночь, вещь неслыханная в наших летописях, заправлена неблаговонным маслом. Здесь прекрасная чтица изобразила на своём лице священный ужас, а слушатели, соответствующими движениями выразили своё сочувствие по поводу такого события. Мы с своей стороны должны отметить, что вздох Ахилла Таца прозвучал особенно скорбно, а Агиласт Элефант издал стон, похожий на грозное рычание страшного зверя. Один Гирварт остался при этом совершенно равнодушным, если его что слегка и удивило. так это только волнение, которое выказали остальные. Принцесса выждала некоторое время, чтобы слушатели успели выразить свое сочувствие, а затем продолжала. «Я не стану приводить здесь подробно имена и мнения тех, коих советы были тогда предложены и отвергнуты. Это я делаю из уважения к тайне и свободе прений, которые воистину считаются неотъемлемой принадлежностью императорского совещания. Скажу только». что некоторые стояли за быструю атаку врага и продолжение наступления в прежнем направлении. Другие считали, что безопаснее и легче будет пробить себе путь обратно и отступить по той же дороге, по которой пришли. Однако не скрою, что нашлись лица, которые хоть их отнюдь нельзя было заподозрить в измене, предлагали третий путь. Правда, более безопасный, но совершенно чуждый духу нашего великодушнейшего родителя. Они советовали отправить в шатер езди Герда, надежного раба вместе с начальником внутренних покоев императорского дворца, с тем, чтобы выяснить, на каких условиях варвар позволит нашему победоносному родителю отступить во главе своей славной армии. Выслушав это предложение, наш августейший отец воскликнул «Святая София!» С его уст, по-видимому, готовы были уже сорваться какие-то резкие слова об бесчестности этого совета и трусости того, кто его подал. Но вспомнив о привратности судеб человеческих и о несчастье, постигшем некоторых из предшественников его величества, коеи как раз в этих же самых местах вынуждены были сдаться в плен неверным, его императорское величество подавил свои благородные чувства. Он только соизволил произнести речь, в которой объявил своим военным советникам, что на такой отчаянный и позорный шаг он решится лишь в случае самой крайней опасности. Таким образом, он отклонил совет, который способен был скорее уронить честь его оружия, чем влил бодрость в свои войска. Про себя однако он решил не забывать этого совета. и в случае крайней нужды воспользоваться им, если бы даже это отступление оказалось не вполне почётным. Как раз в ту минуту, когда совещание приняло столь печальный и трудный оборот, явился прославленный Ахилл Таций и принёс радостную весть. Вместе с несколькими солдатами своей гвардии он отыскал на левом фланге нашего лагеря проход, через который, правда, сделав для этого значительный крюк, мы могли бы усиленным маршем добраться до города Лаудикеи. Здесь, получив провиант, мы оказались бы до известной степени в безопасности от врага. Едва только луч надежды мелькнул перед смятенным умом нашего священнейшего родителя, как он немедленно стал отдавать одно за другим распоряжения, которые позволили бы полностью воспользоваться этим выгодным для нас обстоятельством. Его императорское величество не пожелал, чтобы храбрые варяги с их секирами, которых он считал цветом своей армии, приняли на себя первый удар противника. Не взирая на воинственный пыл, всегда отличавший этих благородных чужеземцев, он отдал приказ входившим в состав его армии сирийским войскам как можно бесшумнее подойти к брошенному врагом проходу и занять его. Добрый гений империи внушил ему мысль, что сирийцам по языку Вооруженню и внешнему виду похожим на нашего противника, удастся без сопротивления занять ущелье и обеспечить безопасность его для прохода остальной армии. Варяги же, по приказу императора в качестве телохранителей его священной особы, должны были составить авангард. Славным отрядом бессмертных, образующим главную массу армии, велено было следовать за ними, составляя центр. и агиргард. Бессмертные в Константинопольской армии представляли собой отборное войско, название которого заимствовано у персов. Ахилл Таций, верный окалит своего государя, выражал крайнюю горесть, что ему не дали командовать агиргардом, в котором он жаждал находиться вместе со своей доблестной гвардией. Ибо в данное время это было самым опасным местом. Всё же он примирился с распоряжением императора, ибо оно лучше всего обеспечивало безопасность государя и армии. Спешно разосланные распоряжения императора были выполнены самым точным образом, тем более что они указывали путь к спасению, в котором уже почти отчаились даже самые опытные воины. В ночные мёртвые часы, когда по выражению божественного Гомера одинаково спят и боги, и люди, бдительная мудрость одного человека спасла всю римскую армию. Гомер, родоначальник греческой поэзии, которому приписываются величайшие произведения древнегреческой литературы Илиада и Одиссея. И когда первые лучи солнца озарили горные вершины, играя на стальных касках и копьях сирийцев, которыми командовал некий Манастрас, вместе со всем своим племенем, перешедшим на сторону Римской империи, государь во главе своих верных варягов проходил уже через ущелье, стремясь скорее подойти к городу Лаудикея, чтобы избежать столкновения с варварами. Сколь прекрасно было это зрелище! Тёмная громада северных воинов, шедших теперь в авангарде, медленно и неуклонно двигалась по горному ущелью, подобно течению мощной реки, которая обходит скалы и пропасти, преодолевая небольшие подъёмы. А в это время отдельные отряды лучников и копейщиков, вооружённых по-восточному, рассеялись по крутым склонам ущелья, как лёгкая пена по краям потока. Окруженный отрядами телохранителей, горделиво ступал боевой конь его величества. Он негодую щебил копытом землю, словно ему не терпелось почуять опять на себе царственную ношу. Сам император Алексей путешествовал в носилках, которые несли восемь сильных африканских рабов, дабы он мог со свежими силами сесть опять на коня, если на армию нападет неприятель. Доблестный Ахил Таций ехал верхом рядом с носилками императора, чтобы ни одна из светлых мыслей, коими наш августейший монарх часто решал исход сражения, не пропала бы даром из-за невозможности передать её тем, кому надлежало её выполнить. Добавлю ещё, что близ носилок императора находились такие же носилки, предназначенные для Луны Вселенной. этим достойным именем я называю нашу милостивую императрицу Ирину. В других носилках находилась я, автор настоящего сочинения, не удостоившаяся бы этой чести, не будь я дочерью священной особы, к коей главным образом относится это повествование. Таким образом, императорская армия продвигалась по опасным ущельям, рискуя подвергнуться здесь нападению варваров. Но мы благополучно вышли из гор, нигде не встретив сопротивления. Когда мы подошли к спуску, откуда открывался вид на город Лаудикею, император мудро повелел авангарду, который, не взирая на своё тяжёлое вооружение, двигался очень быстро, остановиться как для отдыха и подкрепления себя пищей, так и для того, чтобы дать время подойти отставшим войскам. Место, выбранное для отдыха, было чрезвычайно красиво благодаря узкой и сравнительно невысокой гряде холмов, которые были рассеяны по долинам, лежавшим между ущельем, откуда мы только что вышли, и Лаодикеей. Город находился отсюда приблизительно на расстоянии 100 стадий. И некоторые из наших пылких воинов утверждали, что они уже видят его башни и островерхи и кровли, сверкающие в ярких лучах утреннего солнца, ещё не успевшего высоко подняться над горизонтом. Горный поток вытекал из-под ножья огромной скалы. Расселена в ней образовалась как бы для того, чтобы дать ему жизнь, словно по этой скале ударил жезлом пророк Моисей. Пророк Моисей — легендарный законодатель еврейского народа, по библейскому преданию, выведший его из Египта. Этот поток нес свою живительную влагу, стекая вниз в равнину, питая травы и даже большие деревья. В 4 или 5 милях отсюда поток этот в сухое время года исчезает среди песков и камней. Зато в дождливую пору даёт почувствовать всю силу и ярость своего течения. Приятно было видеть, как заботился император об удобствах своих спутников, охранявших его в этом походе. Время от времени трубы возвещали отдельным отрядам варягов, чтобы они, сняв оружие, подкрепились едой. и утолили жажду из прозрачного источника, стекавшего вниз по холму, после чего им разрышалось прилечь, растянувшись во весь свой огромный рост, тут же на траве. Императору, его августейшей супруге, принцессам и придворным дамам тоже был подан завтрак у источника, из которого брал своё начало небольшой ручей. Из благоговения к императору солдаты, не оскверняя этот ручей своим грубым прикосновением, предоставили его в распоряжение семьи, которую так выразительно называют багрянородной. Наш возлюбленный супруг тоже находился здесь и был одним из первых, коему суждено было узнать о несчастье, случившемся в этот день. Дело в том, что все яства, благодаря искусству слуг императорских уст, даже в столь тревожной обстановке мало чем отличались от обычного царского стола. Но когда его императорское величество потребовал вина, то о ужас. Не только священная влага, предназначенная для личного потребления его величества, оказалась выпитой или осталась позади в обозе, но нельзя было достать, как выразился Гараций, даже плохого вина сабинских лос. И его величество почти обрадовался, когда грубый варяг предложил ему немного ячменного питья. который эти варвары предпочитают виноградному соку. Вставь здесь, дочь моя, сказал император, очнувшись от своего глубокого раздумья или полудрёмы, вставь здесь следующие слова. Утренний зной, тревога, пережитая во время быстрого перехода, когда полчища врагов угрожали с тыла, возбудили в императоре такую жажду, что ему казалось, что он никогда в жизни не пил ничего более вкусного. Повинуясь повелению своего царственного отца, принцесса передала рукопись прекрасной рабыне и повторила ей указанное добавление, причём велела отметить, что оно вносится по особому священному распоряжению императора. После этого она продолжала. Здесь у меня было сказано ещё кое-что о любимом напитке верных варягов вашего величества, но поскольку ваше величество удостоили словом одобрения этот эль, то тема эта стала слишком возвышенной, чтобы её могло обсуждать лицо менее высокопоставленное. Единственное, что я ещё тут добавлю, что мы все приятно провели здесь время. Придворные дамы вместе с прислужницами старались усладить слух императора пением. Теперь я перейду к дальнейшему. У спуска близ ущелья повсюду были видны солдаты в разнообразных позах. Одни бродили у ручья, другие стерегли оружие своих товарищей, сменяясь поочерёдно, в то время как отряды остальных войск, находившиеся под командой Протоспафария и в частности Бессмертные, подходили отряд за отрядом и присоединялись к армии. Тем из солдат, которые особенно устали, разрешалось немного отдохнуть, после чего их направляли дальше в Лаудикею. а их главный начальник получил приказ, как только он установит сообщение с этим городом, прислать нам подкрепление и провиант, а также надлежащий запас вина для священных уст императора. Император повелел, чтобы варяги, составлявшие раньше авангард, шли теперь в арьергарде, служа прикрытием сирийским пехотным отрядом, еще занимавшим горный проход. Перестроившись согласно воле его величества, полки бессмертных и прочие римские войска снова двинулись в путь. Они прошли некоторое расстояние, когда мы вдруг услышали по ту сторону перевала, который мы только что благополучно миновали, грозные возгласы. Леля! Таков клич арабов, с которым они идут в бой. И нам трудно сказать, какому языку принадлежит это слово. Может быть, кто-либо из присутствующих просветит меня в моём неведении. Разрешите сказать и сохранить жизнь, сказал Акалид Ахил, гордый своими литературными познаниями. Этот клич гласит: Алла ил Алла. Мухаммад расул Алла. Нет бога, кроме бога, и Мухаммед пророк его. Эти именно слова Или нечто похожее на них являются символом веры у арабов. И они всегда выкрикивают их, когда идут в бой. Я слыхал их много раз. И я тоже, сказал император. И так же, как и ты, вероятно, не раз желал при этом быть где-нибудь в другом месте, чтобы не слышать их. Всё общество с интересом ждало, что ответит Ахил Таций. Но он был слишком опытным придворцем, чтобы не найти ловкого ответа. Мой долг, как подобает вашему верному окалиту, всегда находиться при особе вашего величества, где бы вы ни пожелали в данную минуту быть. Агиласт и Засима переглянулись, а принцесса Анна вновь приступила к своему чтению. Причина этих зловещих звуков, беспорядочно доносившихся из ущелья, Выяснилось сразу, как только вернулись всадники, отправленные на разведку. Они сообщили, что варвары, войска которых было разбросано отдельными отрядами около того места, где мы накануне стояли лагерем, не могли соединить свои силы, пока наша лёгкая пехота не покинула позиции, занятые ими для того, чтобы обеспечить отступление нашей армии. Но как только лёгкая пехота спустилась с холмов в ущелье, она тут же Несмотря на скалы, сплошь покрывавшие это ущелье, подверглось жестокому нападению со стороны Ездегерда, действовавшего во главе большого отряда, который после неоднократных усилий ему удалось двинуть в тыл сирийцам. И хотя всадникам было неудобно сражаться в ущелье, однако предводитель неверных сумел личным примером заставить своих подчинённых наступать с такой решимостью, к какой не привыкли сирийцы, служившие в римской армии, этим последним, когда они увидели, что их отделяет значительное расстояние от их товарищей, пришла в голову оскорбительная мысль, что их оставили здесь нарочно, пожертвовав ими. И вместо того, чтобы объединиться для решительного сопротивления, они разбежались в разные стороны. Таким образом, положение в этом конце ущелья оказалось менее благоприятным, чем это было желательно для нас. И те, кто любопытствовал взглянуть на зрелище, какое представлял собой разгром арийергарда армии, видели с холмов, как отряды презренных мусульман преследовали сирийцев, настигали их и убивали поодиночке или забирали в плен. Его императорское величество в течение нескольких минут взирал на сражение и сильно взволнованный этим зрелищем, поспешно отдал варягам приказ ускоренным маршем идти на Лаудикею. Тогда выступил один из северных воинов и наперекор по велению императора смело заявил. «Если мы станем быстро спускаться с этого холма, наш арьергард придет в расстройство, не только от нашей поспешности, но и потому, что негодяи-сирийцы, бегущие сломя голову, обязательно врежутся в наши ряды. Разрешите двум сотням варягов, которые хотят жить и умереть за честь Англии, остаться со мной, в самом узком месте ущелья. Остальные же пусть сопровождают императора до этой самой Лаудикеи, или как её там зовут. Мы, может быть, погибнем, защищаясь, но выполним наш долг. Ибо я не сомневаюсь, мы так угостим этих взгливых собак, что им не захочется сегодня обедать. Мой августейший отец сразу уяснил себе значение этого совета. Хотя он чуть не заплакал, видя с каким бесстрашием и преданностью каждый из этих бедных варваров добивался, чтобы его включили в число участников такого отчаянного дела. Как сердечно прощались они с товарищами, какими восторженными кликами приветствовали своего государя, не отрывая от него глаз, по кон спускался с холма, оставив их там, чтобы сопротивляться врагу и погибнуть. Глаза императора наполнились слезами, и я не стыжусь признаться, что в эту страшную минуту императрица и я сама, забыв о своём высоком положении, отдали такую же дань этим смелым и самоотверженным людям. Мы расстались с их начальником, когда он тщательно выстраивал своих товарищей для обороны ущелья. Средину дороги занимал их центр, а оба крыла были поставлены таким образом, чтобы действовать против флангов противника, если он станет слишком стремительно нажимать. Мы не успели пройти и половины расстояния, отделявшего нас от равнины, как поднялся отчаянный шум, в котором беспорядочные визгливые крики арабов сливались с теми твёрдыми возгласами, которые варяги повторяют трижды, когда приветствуют своих начальников и государей или когда идут в бой. Многие оглядывались на оставшихся товарищей, среди которых было немало фигур, так и простившихся подризец скульптора. Они находились в нерешительности. Долг повелевал им идти вперёд с императором, а отвага же побуждала их броситься назад и присоединиться к товарищам. Но дисциплина одержала верх. И главная часть отряда двинулась вперёд. Прошёл час, в течение которого к нам время от времени доносился шум битвы. Как вдруг к носилкам императора подскокал всадник-воряк. Лошадь была вся в пене, и судя по её богатой попоне и по красоте форм, видимо, принадлежала раньше какому-нибудь предводителю пустыни, доставшись этому северному воину в сражении. Секира воряга была обогрена кровью, и смертельная бледность покрывала его лицо. Этих признаков недавнего участия в бою было достаточно, чтобы простить ему то, что он не по церемониалу приветствовал императора, воскликнув: "Благородный государь, арабы разбиты, и вы можете продолжать ваш путь более спокойно". "Где Ездегерт?" спросил император, у которого было много оснований страшиться этого прославленного военачальника. "Ездегерт", отвечал варяг, Там, где находятся храбрецы, павшие при исполнении долга. «А где именно?» — спросил император, которому не терпелось точно знать судьбу своего столь грозного противника. «Он там, куда я сейчас уйду», — ответил верный воин и с этими словами упал с лошади и испустил дух у ног рабов, несших носилки. Император приказал своим слугам присмотреть за тем, чтобы тело этого верного наёмника не стало добычей хищных зверей. Он намерен был придать его достойному погребению. Несколько его товарищей англосаксов, среди которых покойный пользовался большим уважением, подняли его тело на плечи и продолжали свой путь с этой драгоценной ношей, готовые вступить за неё в бой, как храбрые минилай, за тело патрокла. Менилай один из героев Илиады Гомера, брат Агамемнона и муж Елены, похищение которой вызвало Троянскую войну. Когда патрокл, друг Ахилла, был убит, Менилай унёс с поля сражения его тело. Здесь принцесса Анна Каменн сделала естественную паузу, дойдя до этого места, которое она, вероятно, считала особо эффектным. Она хотела посмотреть, какое впечатление оно произвело на аудиторию. Если бы она не была так поглощена своей рукописью, волнение, охватившее чужеземного воина, вероятно, давно привлекло бы её внимание. В начале чтения он сохранял позу часового на посту, видимо, не думая ни о чём другом, кроме того, что он находится при исполнении своих служебных обязанностей в присутствии особ императорского двора. но по мере того как рассказ продвигался вперёд, содержание его, по-видимому, всё больше заинтересовывало варяга. от тревоги и страхи, высказанных военачальниками на ночном совещании, он слушал, стараясь скрыть презрительную улыбку. при похвалах же по адресу начальника его полка Ахиллатаца он чуть было не рассмеялся. зато об императоре он слушал с почтением. хотя не выказал того одобрения, которого так добивалась принцесса, прибегавшая для этого в своём описании к столь сильным преувеличениям. Всё это время на лице воряга не было почти следа какого-либо душевного волнения. Однако оно заметно проявилось, когда принцесса перешла к описанию привала, сделанного после того, как главная часть армии вышла из ущелья. И когда она описывала неожиданное наступление арабов, отступление колонны, сопровождавшей императора, отдалённый гул сражения и все последующие события, его лицо всё больше утрачивало прежнее суровое и безучастное выражение, какое приличуствует солдату, стоящему на часах во дворце. Он то краснел, то бледнел. Глаза его налились слезами и засверкали Он дрожал всем телом, будучи не в состоянии справиться с собой. Он весь преобразился, целиком поглощённый рассказом, не сознавая больше в качестве кого он здесь присутствует. Чем дальше читала принцесса, тем меньше Гирвард в состоянии был скрывать своё волнение. И в тот момент, когда она обвела взором присутствовавших, его волнение достигло такого напряжения, Что забыв, где он находится, он воскликнул, всплеснув руками: "О мой несчастный брат!" Тяжёлая секира выскользнула у него из рук и ударилась о пол. Все вздрогнули. Несколько человек сразу, как по вызову, поторопились вмешаться, чтобы объяснить причину столь необычного происшествия. Ахиллу Тацию удалось несколько опередить остальных. Он произнёс речь, в которой пытался извиниться перед высоким собранием за столь грубое проявление скорби, какое позволил себе Гирвард. «Ведь этот бедный темный варвар приходит со младшим братом варягу, который взял на себя предводительство над отрядом и погиб, смертельно раненый в том памятном ущелье». Принцесса ничего не сказала, но, по-видимому, это обстоятельство тронуло ее. И... Пожалуй, ей было не так уж неприятно то, что она вызвала столь сильное проявление чувств. Лестное для неё, как для автора. Остальные, каждый по-своему, пытались в бессвязных словах высказать Герварду нечто вроде утешения. Настоящее горе обыкновенно возбуждает сочувствие даже в самых неискренних людях. Голос Алексея заставил умолкнуть всех этих утешителей. О мой храбрый воин Эдвард, сказал император. Я верно ослеп, что не узнал тебя раньше. Помнится мне, что у нас есть памятная записка о 500 золотых монетах, которые мы должны варягу Эдварду. Сумма эта занесена в секретный список наград нашим слугам, и уплату её мы не задержим. Но эта награда не мне, с вашего позволения, государь. сказал англодатчанин, чьи черты, которые снова приняли свойственное ему выражение сурового спокойствия. Я не имею права на вашу щедрость. Меня зовут Гирвард. Имя Эдвард носят трое из моих товарищей, и каждый из них столько же, сколько и я, заслужил награду вашего величества за верное исполнение своего долга. Таци всё время делал знаки, чтобы предостеречь своего подчинённого от такого безумства, как отказ от императорской щедрости. Агиласт высказался откровенно. Молодой человек, сказал он, радуйся столь неожиданной чести и не завись впредь никаким другим именем, кроме как Эдвард, коим светоч мира, озаривший тебя своим лучом, соизволил отличить тебя среди прочих варваров. Что могут значить для тебя купель и священник, совершавший обряд крещения, если он дал тебе другое имя, нежели то, которым императору угодно было сегодня назвать тебя? Под этим гордым именем ты прославишься отныне навсегда. Гирвардом звали моего отца, ответил воин, уже успевший вполне оправиться. И я, почитая его память, Не могу отречься от этого имени. Эдвардом зовут моего товарища. И я не вправе посигать на милость, предназначенную ему. Успокойтесь все, прервал их император. Если мы допустили ошибку, то мы достаточно богаты, чтобы исправить её. Гирварт не станет беднее, если найдётся ещё какой-то Эдвард, достойный нашей щедрости. Ваше величество могли бы доверить это попечению вашей любящей супруги, сказала императрица Ирина. Его святейше величество, сказала принцесса Комнен, столь жадно стремится ко всяким благам и великодушным деяниям, что даже его ближайшим родственникам не остаётся случая выказать свою милость или щедрость. Всё же и я со своей стороны хочу выразить мою признательность этому доблестному воину. Всюду где в этой истории будет упоминаться о его действиях, я сделаю оговорку. Этот подвиг совершил англодатчанин Гирварт, которого его императорскому величеству благоугодно было назвать Эдвардом. Возьми этот перстень, добрый юноша, продолжала она, подавая ему драгоценный перстень в залог того, что мы не забудем нашего обещания. Гирварт принял дар с глубоким поклоном и смущением, вполне понятным в его положении. Большинство присутствующих заметило, что принцесса выразила свою благодарность молодому гвардейцу в более приятной форме, нежели Алексей. Гирварт принял кольцо с выражением глубокой признательности и, приложив его к губам, воскликнул: "Драгоценная святыня! Быть может, нам недолго оставаться вместе, но верьте, госпожаня Что только смерть меня с ней разлучит. И он почтительно склонился перед принцессой. Продолжайте ваше чтение, августейшая дочь наша, сказала императрица Ирина. Вы уже достаточно показали, что для той, которая сама может наделять славой, доблесть одинаково ценна и в римлянине, и в варваре. Принцесса, слегка смутившись, возобновила чтение. Мы продолжали наше продвижение к Лаудикее в лучшем состоянии духа. Однако мы невольно оглядывались назад, ибо именно с этой стороны мы долгое время опасались нападения. Под конец к нашему удивлению, на склоне горы показалось густое облако пыли, как раз на полдороге между нами и тем местом, где мы делали привал. Некоторые из воинов нашего отряда, в особенности находившиеся в авангарде, стали кричать: "Арабы, арабы!" и ускорили шаг, полагая, что неприятель преследует их. Но варяги в один голос утверждали, что пыль поднимают их оставшиеся в живых товарищи, которым было поручено защищать проход. Доблестно выполнив возложенное на них поручение, они теперь выходят из ущелья. Варяги подтверждали своё мнение замечаниями говорившими об их военном опыте. Облака пыли, поднимаемые арабскими лошадьми, были бы менее густыми, уверяли они, чем эти. Судя по этой пыли, они решили, что число их товарищей сильно поделов в бою. Несколько садников сирийцев отправились на разведку к приближавшемуся отряду и, вернувшись, полностью подтвердили слова варягов. Оказалось, что их товарищи действительно отбили нападение арабов. А их храбрый начальник сразил предводителя арабов Ездегерда и был при этом, как мы уже знаем, смертельно ранен. Оставшиеся в живых, их осталось не больше половины, торопились теперь догнать императора, хотя и были обременены ранеными, которых они несли с собой в безопасное место. У императора Алексея явилась одна из тех блестящих и благостных мыслей, которые свидетельствуют сколь отечески относился он к своим воинам. Он приказал все носилки, даже те, что предназначались для его светлейшей особы, немедленно отправить назад для того, чтобы храбрым варягам было легче нести своих раненых. Легче представить себе, чем описать словами признательность варягов. Их восторженные клики когда они увидели, что сам император слезает с насилок и как простой всадник садится на своего боевого коня августейшая императрица и автор этого повествования вместе с другими багреннародными принцессами пересели на мулов а насилки их без промедления были отправлены за раненными поступок этот свидетельствовал в одинаковой мере как о воинской дальновидности так и о гуманности Ибо благодаря облегчению, какое получили воины, нёсшие раненых, они разгруженные могли теперь скорее присоединиться к нам. Ужасно было видеть, как люди, которые покинули нас в том блеске, какой придают военные доспехи молодости и силе, вернулись в половинном числе, со сломанными латами, со щитами, пронзёнными стрелами, с окровавленным оружием, словом, в том виде, в какой говорил о том, что они только что вышли из отчаянного боя. Не менее грустно было наблюдать встречу этих воинов со своими товарищами. Император по совету своего верного окалита позволил тем и другим на несколько минут покинуть свои ряды, чтобы они могли расспросить друг у друга об исходе сражения. Когда оба отряда смешались, то свидание их являло сочетание горя и радости. Большие голубые глаза этих варваров, даже самых грубых из них, наполнялись слезами, когда они приветствовали какого-либо товарища, которого считали уже погибшим, или узнавали о смерти тех, кого надеялись увидеть в живых. Многие заслуженные воины рассматривали знамёна побывавшие в бою, радуясь, что все они с честью и в сохранности вернулись назад. Они подсчитывали свежие следы стрел в знамёнах, отличая их от старых, полученных в прежних боях. Все громогласно восхваляли своего павшего начальника. Также единодушны были хвалы в честь того, кто заменил его, приведя назад отряд своего погибшего брата. И кого я, со своей стороны, сказала принцесса, вписывая в свиток несколько слов, заверяю сейчас в том высоком уважении, С каким автор этого повествования? То есть, я хотела сказать, все члены императорской семьи относятся к нему за те доблестные услуги, которые оказаны были им в столь трудных обстоятельствах. Поспешно отдав своему варягу эту дружескую дань уважения, к которой примешивались чувства неохотно обнаруживаемые перед столь многочисленными слушателями, Анна Камнен уже с большей сдержанностью продолжала чтение истории, которая в дальнейшем носила менее личный характер. Мы не располагали достаточным временем, а потому не могли проследить, что происходило после того у этих храбрых воинов, ибо по прошествии нескольких минут, данных им для выражения своих чувств, трубы возвестили, что пора продолжать предпринятый поход на Лао-Дикею. И вскоре на расстоянии не более 4 миль мы увидели город, расположенный в равнине, большей частью заросший деревьями. По-видимому, гарнизон уже получил какие-то сведения о нашем приближении. Мы увидели, как из ворот навстречу нам двигались повозки и телеги. Это везли продовольствие, в котором мы, благодаря жаркому дню, длинному переходу, стоявший столбом пыли и полному отсутствию воды, ощущали острую нужду. Воины весело ускорили шаг, горя желанием поскорее добраться до пищи. Но чаша не всегда доносит ценную влагу к устам, для которых она предназначена, как бы уста эти не стремились к ней. Такое же разочарование постигло и нас. Мы вдруг увидели, как целая туча арабов в вихрем устремилась на заросли, лежавшие между городом и местом, где находилась сейчас римская армия. бросившись к повозкам, они убили возниц и разграбили всё, что там было. Как мы потом узнали, это был вражеский отряд под предводительством Воранеса, пользовавшегося среди этих неверных не меньшей славой, чем его убитый брат Егигерт. Этот воин увидел, что победа, по всей вероятности, останется за варягами, отчаянно защищавшими проход. Он взял многочисленный отряд конницы, а ведь лошади у этих неверных не уступят ветру, и, совершив далекий объезд, пересек скалистую цепь холмов и ущелья, после чего устроил засаду в заросли, о которой я уже говорила. Он надеялся, что ему удастся внезапно на напасть на императора и его армию, как раз в то время, когда те будут считать свое отступление уже обеспеченным. Эта неожиданность, несомненно, постигла бы нас, и трудно сказать, какие бы она имела последствия, если бы вдруг не показался императорский обоз, который разбудил в арабах их необузданную жадность и хищность. Тут уж никакие попытки и благоразумие предводителя не могли их удержать, и таким образом предполагавшаяся засада была обнаружена. Все же Варанессу, желавшему извлечь некоторые преимущества из своего быстрого передвижения, удалось собрать в отряд всадников, воздержавшихся от грабежа и двинуть их на Римлен, которые при таком неожиданном появлении остановились. В первых рядах наших войск почувствовалась неуверенность и колебания, что заметила даже и я, столь несведущая в военном деле. Варяги же наоборот, все как один закричали: "Топоры!" Так на их языке называются секиры. "Вперёд!" Император милостиво уступил их доблестному желанию. и они молнией устремились из арьергарда в авангард колонны. Я вряд ли сумею объяснить, как был произведён этот манёвр. Но несомненно, это было сделано согласно мудрым указаниям моего августейшего отца, не теряющего присутствия духа в таких затруднительных случаях. Несомненно, много помогла делу и добрая воля самих войск. Римские отряды бессмертных, как я успела заметить, обнаружили не меньшее желание отойти в тыл, чем варяги, встать на их место в авангард. Манёвр был произведён так удачно, что когда баронесса со своими арабами подскакал к авангарду наших войск, перед ними уже выросли твёрдой непоколебимой стеной северные воины. Всему этому я была очевидицей и могла бы теперь сослаться на свои глаза, как на надёжных свидетелей происходивших в тот миг событий. Но по правде сказать, Глаза мои мало привычны к такому зрелищу. И при атаке варанеса я увидела только густое облако пыли, быстро двигавшееся на нас, сквозь которое я могла разглядеть лишь сверкающие концы копий, да ещё и то очень неясно колышущиеся перья на тюрбанах всадников. Тигбир! кричали всадники так громко, что я за этими возгласами едва слышала, как в унисон с ними гремели летавры и медные кимвалы. Но эта дикая и жестокая буря была встречена с такой стойкостью, как будто перед ней вдруг вырос утёс. Варяги, не дрогнув перед свирепой атакой арабов, встретили лошадей и всадников градом ударов своих тяжёлых секир, перед которыми не могли устоять самые храбрые и сильные из противников. Варяги, по примеру древних македонцев, так плотно сдвинули ряды, что прекрасные легконогие кони и думейцев никак не могли прорвать эту северную фалангу. Идумейцы, правильнее Идумеи или Эдомитяне. Идумеей или Эдомом называлась в древности страна, расположенная между Мертвым морем и заливом Акаба в Красном море. Отважнейшие воины и лучшие лошади пали перед нею. тяжёлые короткие дротики, которые варяги с большой силой метали из задних рядов в осадников, привели нападавших в окончательное смятение. И в ужасе, повернув назад, они бежали с поля сражения в полном беспорядке. Отбив таким образом нападение неприятеля, мы продолжали наш путь и остановились лишь тогда, когда подошли к нашим наполовину разграбленным повозкам. Здесь кое-кто из начальников, служивших во внутренних покоях дворца, позволил себе злобное замечание. Представленные охранять провиант, они бежали с своих постов при нападении неверных и вернулись тогда, когда неприятеля прогнали. И вот эти люди, скорее готовые злобствовать, чем выполнять в опасных обстоятельствах свой долг, явились с сообщением, что варяги забылись настолько, что выпили часть вина, хранившегося для священных царских уст. Непростительно было бы отрицать, что со стороны варягов это явилось большой и недопустимой оплошностью. Однако наш венциносный герой не нашел их поступок преступным. Шутливо заметив, что раз он пил у своих верных телохранителей «Эль», как они его называют, то они, защищавшие его в этот день, тем самым получили право утолить свою жажду, и не беда, если они воспользовались для этой цели священными запасами «Эль». императорского погреба. Тем временем конница была отправлена в погоню забежавшими арабами. Гей удалось прогнать врагов за цепь холмов, которая ещё совсем недавно отделяла их от Римлен. Таким образом, можно по справедливости считать, что императорское оружие одержало полную и славную победу. Нам остаётся теперь рассказать, с каким ликованием граждане Лаудикеи, следившие из городского вала, То со страхом, то с надеждой за изменчивым ходом сражения, кинулись оттуда, чтобы поздравить венценосного победителя. Здесь красавица принцесса была прервана в своём повествовании. Главные двери покоя, правда, бесшумно, но быстро распахнулись, словно сюда входило такое высокопоставленное лицо, которому безразлично, какое впечатление вызовет его нежданный приход. Такую вольность могли себе позволить только багрянородные или близкие им особы. Большинство присутствовавших в раме мус знало, чьего прихода можно было ещё ждать. А по шуму и суете, сразу вдруг поднявшимся, они поняли, что это идёт не кифер брийанни. Взять Алексея Камнена и супруг учёной красавицы